Горды у всех были размалёваны краской и блестели как медные котлы, некоторые в птичьих парках, другие в олених, многие босы. Прохор забрал парку аманата, под ней не было другой одежды. Он увидел, что обыскиваемая была девка и смутился: "Что их разберёт, дым уже где, баба, стал отхаривать поверх одежды. Кто так обыскивает?" закричал со стены галактионов. Спрыгнул он вниз, подбежал, запустил в руку дикомо в пах, вон на вытащил стальной бастонский нож. Что робишь, как нецелоны? У них всё одно совесть нет. Пожимучугачу, которого вытащили нож, насмешливо водил лукавыми глазами, будто впервые видя блескивающий клинок. Чтоб тебе брюхо и не перекрестит-то, проворчал старого яжный стрелок. А это вроде баба запазухой, вехтитик щупой. Обыск нечуткий не мутил тут земцев, что пирающих им вперёд листьями от заложенных в загубо костяшек. Осматривали они вокруг надменно и горделиво. Прохор сунул нож за голяшку и улыбаясь, как велели, повёл заложников в Ломонатскую, где сверкая золотой косой, Ульяна разливала чай по китайским чашкам. Кнавалов договорился впустить в крепость только пятнадцать человек, близких покойный. Первыми вошли Тайон с редкими седыми волосками на подбородке и шаман с провалившимся носом. В разрезанной нижней губе его висели два острых камня, отчего зубы и десны были обнажены. По подбородку текла слюна. Без слюз и рыданий родственники обступили тело Кнавалова. Тэ Юрки с чёрным лицом стали осматривать черею и грудь. Чугачка лежала по-христиански на спине, в стороне на показ остывал мартын. Вид мёртвого русского рядом с чугачкой подействовал на диких лучших подарков. Не найдя следов насилия, они деловито жорчали на своём норечье под руководством шамана подрезали тело и сухожилия и стали сгибать его улиткой. Последний забрался на стену, что-то сказал своим ждущим на берегу. Все добротители на золопоте сложили оружие и направились в распад к ближайшему берёзовому колку. На западной стороне в жерсетке почти было сложено куча хвороста, берёсты и смолья. На неё положили покойную чугачку и раздули костёр. Коновалов послал за стеной два бочонка с китовым жиром, а в крепости готовился пир. Ведь не предан был земле свой стрелок. Его тело обмыли и приодели иркутский купец Иван Большаков и Терентий Лукин. Церковь при крепости была построена, но причтов не было. По престольным праздникам прежде служил литургию грамотный купец Большаков, служил плохо, по подсказке да по подглядки, голсом гнусавым. На покойников поднаторел отпевать, зато и освободили его от караулов. Лукин сложил лучше, пробиравшим до слёз голосом, по обряду старому, к чему все как водится относились с почтением и душевным трепетом. В прислонном, главными певщиками в целтере, он соскоблил ножом вторую букву и в имени Сына Божьего, а некоторые листы Пододирал за что Гришка Коновалов пригрозил вычесть из жалования стоимость казённого имущества. Теляте в отместку, где не встречал управляющего, начинал обличать, удумались с дьяволом книги перепечатать. Гришка Чертыха из день другого прятался и уклонялся от встречи с Раскольником, потом плюнул: "Там заплачу только отвяжись". Воชคوف с Лукиным уже зажгли свечи, чтобы отпить покойного. Вошёл Канавалов с двумя писторетами и закушаком, следом вечный враг его Передашчик Петка Коломин. Снели шапки, перекрестились, склонились до земли. Прости, брат, смахнул из глаз слезу Передашчик Коломин. И их после смерти русское молчательство в последнюю очередь. Как помощи просите, так и первого. Он поцеловал покойного. И за ним Николавов приложился к остывшему льбу, ни словом, ни взглядом не выдав неприязни к проживающему своему сопернику. Прохор сдал заложников Иркутянину Коллективонову и сразу же ушёл в караольную стену. Ульяна вертелась среди гостей блестя и косой с Серёшками подкладывала кето вино на площади, чуть не вывывокла Медный самовар. На нее вовремя шикнули, и она носилась, разливая чай из чугунного котла. К тому, что гости сидят и лежат, в чем матерь дела, а иные с лоскутом на срамном месте, она уже привыкла. Дикие же поглядывали на нее с интересом. Шаман водил-водил провалившимся носом, да и передал толмачу, что желает с этой девкой спать. Тот на всё застолье так и сказал по-русски. Позамершим лицам шаман понял, что допустил какую-то оплошность. У Ильяна с красными и белыми пятнами на лице метало глазами молнии, с обычной для чугачей самоуверенностью шаман повторил, что спать с ним большая честь, потом можно участвовать в мужских сходах. После мгновенного замещательства первым пришёл в себя Григорий Коновалов, расправил по груди пышную русую бороду, поднялся с чарки и обратился к гостю. Спать ему я нельзя. У неё болезнь пострашней той, что обычно среди островных народов. При этой болезни у мужчины сперва проваливается ут, а после уж нос. Потому Ульяну никто в жёны не берёт, хоть девка видная. Шаман пошевелил лезаной губой, почесал проколотые щёки, и нетерпеливо прервав Коновалова, согласился, что с такой девкой спать нельзя. Разговор пошёл о предстоящем промысле.